Пистолета в кобуре не было, только его имитация для страховки. Повернув Т-образную рукоятку, торчащую из кожаной кобуры, Рокао положил палец на кнопку. огромные щупальца обвило его за талию вгрызаясь в тело острыми когтями. «Ну ж, если ему не суждено спастись, не спасется никто». Рокао нажал на кнопку, — и в этом мгновение из воды многохвостовой плеткой взметнули щупальца, они со всех сторон налетели на него, разрывая одежду и плоть, спиваясь с ног. Рокаус скрылся под водой, увлекаемый непреодолимой силой, и почувствовал, что ему отрывают правое ухо. Однако перед тем, как чудовище утащили его в бездонные глубины, он успел услышать взрывы. Раскаты грома, прозвучавшие в вышине, разнесшиеся над водой. Бум! Бум! Бум! Пять часов 57 минут. Лиза увидела, как огненные вспышки озарили вершины гор. Сперва она подумала, что это молнии, однако взрывы прогремелись синхронно по самому периметру усеченного конуса кратера. Это еще что за чертовщина? — воскликнул Райдер, сидящий за штурвалом. Огромные куски маскировочной сети натянуты над островом. Огненным дождем полетели вниз. — Кто-то взрывает сеть! — крикнула Лиза. — Она падает вниз! — Райдер вырвался. Взрывы продолжались. Пламя озарило небеса, стремительно распространяясь по скалистым вершинам. Если катер не успеет достичь выхода из лагуны, упавшая сеть его задушит. — Мне нужно подняться в воздух! — крикнул Райдер. — Однако сделать это будет непросто. 5 часов 57 минут. Серия последовательных взрывов озарила внешний край острова. Монг сразу понял все. Маскировочная сеть. Морская стрела резко рванула вперед, стремясь опередить взрывы. Достигнув скорости отрыва, катер на несколько дюймов поднялся над поверхностью воды, однако вес тела Монка нарушил равновесие летающей лодки, накренив ее набок. В концы ног Монка волочились по воде. Быстро сообразив, в чем дело, райдер сбросил скорость. Катер ударился об воду, подскочил вверх, затем опустился снова. По сломанной ноге Монка разлилась боль. Однако он крепко держался за стойку крыла. Теперь Монг не смог бы руку даже при желании. Соприкосновение с электрическим клинкао выжгло всю электронную начинку протеза. После того, как пальцы сомкнулись вокруг стойки, искусственная кисть перестала откликаться на команды мозга. Монг болтался под крылом, словно говяжья туша в лавке мясника. Он развернулся, наблюдая за цепочкой взрывов, тянувшихся по периметру острова. Вся задняя половина маскировочной сети уже медленно падала в дополнение к хлещущему дождю, проливаясь горящими обломками. И с каждым взрывом все большая часть неба обрушивалась вниз. бонг перевел взгляд на выход из лагуны, узкую щель в вулканической породе. Морской стреле требовалось достичь ее до того, как взрывы полностью замкнут круг по вершине кратера. Монка ценил шансы на успех. Они оказались неважными. Катер не успеет покинуть лагуну, особенно с болтающейся под крылом тушей «Вы можете убрать крылья?» — крикнула райдеру Лиза. «Быть может, им удастся потянуть Монка ближе, затащить его в кабину, после чего снова расправить крылья, причем не снижая скорости». Однако Райдер разбил эту хрупкую надежду. Раскрывшие скрылья фиксируются в этом состоянии Встроенная мера безопасности. Лиза все поняла. Было бы очень плохо, если бы крылья убрались в полете. Она бессильно смотрела на висящего под крылом Монка. Тот ухватился за протез здоровой рукой. Что он делает? И вдруг до нее дошло. Судя по всему, Монка осознал, какую угрозу представляет собой. — Нет! — что из силы, — крикнула Лиза. — монк не надо! Она не знала, услышал ли он ее сквозь грохот взрывов и завываний ветра. И все же монк обернулся и посмотрел на нее. Указав на берег, до которого теперь уж было далеко, он что-то крикнул, однако его слова потонули в оглушительных раскатах. Монг снова принялся возиться с протезом.